Глава 15. Жилище Эммы меня разочаровало. Я ожидала увидеть бабушкины ретро, цветастые обои, нелепые статуэтки, ковры и всякую магическую атрибутику, вроде хрустальных шаров и сушеных летучих мышей, а попала в стильную современную квартиру со свежим ремонтом, кофемашиной и роботом-пылесосом. Эмма поставила передо мной чашечку латы Это декаф и безлактозное молоко, предупредила она. Тебе можно. Я с благодарностью взяла напиток и вдохнула божественный аромат. Упоительно. Вот и как она догадалась, что мне с самого утра страсть, как хотелось именно кофе. Похоже, у тетки реальный дар, а я зря трачу и свое, и ее время. Расскажите, Эмма, отхлебнув латте, как бы между делом поинтересовалась я. — А давно вы занимаетесь картами? Не с детства же? Как вы обнаружили в себе способности? — Да вот так же, как и ты в себе, детективные, — усмехнулась Эмма. — Случайно. А потом не смогла без Таро. Я попихнулась от такой откровенности, а она снова усмехнулась. — Будешь продолжать ломать комедию и делать вид, что пришла погадать на судьбу? Или перейдем сразу к делу? «Можем пойти по длинной дороге, но результат будет один, только еще и укачает от воспоминаний. А могу сразу ответить на все твои вопросы». «Даже так?» — приподняла я бровь. «Вам карты подсказали, что я не за прогнозами пришла?» «Хотела бы нагнать туману и сказать, что так и было, но нет. Опыт, Виталия. Я практикую достаточно долго, чтобы сходу понимать, кому что от меня нужно». — Если ты хотела заболтать меня и выудить информацию, которую я по простодушию вывалю, глядя в твои честные красивые глаза, то план провалился. Но план был хороший, надежный, как швейцарские часы. — Просчиталась, но где? — подхватила я. — А вы еще и в тренде, и с мемами на «ты». — Лезть тоже мимо, — улыбнулась женщина. — Давай уже к вопросам. — И вы ответите? — Ты же понимаешь, что я могу наплести тебе любую чушь. Вижу, понимаешь. Проверить информацию ты не сможешь. Придется поверить на слово. Но я постараюсь быть максимально откровенной. Скрывать мне нечего. А твои мотивы мне нравятся. Женщина была не так проста, как я думала. Точнее, я понимала, что она умна и хитра. Но чтобы еще и настолько проницательна, Что ж, если ей угодно играть в открытую, то я не против. То, что она согласилась ответить на мои вопросы, это огромная удача. А тому, кто упускает подарки судьбы, перестают подкидывать бонусы. Я решила начать с главного вопроса. — Почему вы предлагали мне уехать? Ведь были же причины? Что-то заметили в поведении этого Григория Степана? — Ровным счетом ничего, — покачала головой Эмма. Самый обычный и ничем не примечательный мальчик. Мужик, вернее. Для меня все, кто младше полувека, мальчики, я бы назвала его Бирюком. Ни с кем не знакомился и не пытался разговаривать. Но я не сочла это странным. Каждый видит отдых по-своему. Для кого-то нет ничего лучше песен под гитару до рассвета и река алкоголя. А кому-то хочется тишины и покоя. Тогда откуда вы знали, что произойдет? Эмма вздохнула с таким видом, словно я знала ответ на этот вопрос. Просто придуривалась. «Карты сказали, что тебе грозит опасность. Это правда, хоть ты и противишься этому. За годы практики я привыкла, что многие относятся к тарох скептически. Меня высмеивали, мне угрожали, пытались уличить во лжи, но все это просто шум. Правда настолько проста, что люди не хотят в нее верить». «Карты ошиблись», — пожала я плечами. «Я в безопасности. Даже проблем с полицией не было, не считая того, что мне всю душу вынули расспросами». «Карты не ошибаются», — отрезала таролог. «Просто кто-то сделал ход быстрее. Вот и все». «Может, и именно назовете?» «Честное слово, я не хотела, но прозвучало это издевательски. Эма не обиделась». «Не назову». Кто-то близкий, вероятно. Да нет у меня близкий, кроме Маринки. Она все время была рядом. Уверена? Я открыла рот, чтобы ряфнуть какую-нибудь очередную колкость. Да так и осталась сидеть. Была ли я уверена? Была. Конечно, была. Маринка выбежала в коридор вместе со мной. Потом мы вместе неслись к машине. Там она не отходила от меня ни на шаг. Мы вместе сидели внутри и разговаривали. Я помню это отчетливо. Потом мы последними вернулись в дом и сразу сели за стол с остальными. Я могла поклясться, что она не ходила в номер все это время. Или нет. Разве я следила за ней? Во-первых, меня полностью поглотил процесс игры. А во-вторых, да кто бы стал следить, отлучается ли подруга от стола? Могла ли Маринка убить человека? Физически могла. Она девочка тренированная, крепкая, ловкая и быстрая. Несмотря на ангельскую внешность, милой круглолицей блондинки у нее стальной характер. Она знает, чего хочет. Она ставит цели и идет к ним напролом. Она всегда горой стоит за свои принципы и за друзей. Способна ли она ради меня на преступление? Ну, на должностные нарушения она идет легко и, кажется, даже гордится этим. Но одно дело раскрывать преступление за спиной начальства и совсем другое — самой совершить преступление. Я тут же отогнала эти мысли. Нет, Маринка не стала бы убивать незнакомого мужика, который просто перепутал номера. Зачем? Если только она не знала о том, что он для меня опасен. Но тогда она сообщила бы мне, и мы бы уехали. Или... или что? — Вот видишь, — вернула меня на землю Эмма, Ты сама уже сомневаешься. Никаких сомнений. Это не она, твердо отрезала я. Если сомнения были, то посторонней женщине об этом знать было не обязательно. Ладно, а еще что-то необычное вы видели? Не в картах, а в отношениях людей друг с другом. Может кто-то из якобы незнакомых людей смотрел друг на друга многозначительно? Ничего не заметила, но я и не приглядывалась. Я ведь отдыхать приехала, а не в шпионов играть. — Но вы же психолог! — ляпнула я. — Кто? — удивилась женщина. — С чего ты взяла? Объяснять, что это я сама придумала и даже обосновала у себя в голове, я не стала. Эма по-своему истолковала мое молчание и решила поделиться. Я родилась в Ленинграде. Мой дедушка — немец, а бабушка — простая советская труженица тыла. История их знакомства достойна экранизации, но времени у нас не так много. Когда еще совсем юный Франц Зомер понял, что жить без своей Либи не может и не хочет, он сделал все, чтобы остаться с ней. Устроился на работу, где вкалывал с немецкой педантичностью, женился, радостно встретил появление наследника, которого назвал Леонардом в честь покойного отца. Правда, его все звали Ленькой, так было привычнее. В Союзе ему нравилось, но и по родине он скучал, и даже мечтал туда хоть ненадолго вернуться. Естественно, не один. Поэтому с Леонардом он разговаривал исключительно по-немецки, чтобы мальчишка не испытывал трудностей, когда поедет в Германию. Шло время, а шансов вернуться не становилось больше. Вот уже и Ленька вырос и женился, родилась маленькая Эммочка, Конечно, и она с детства впитывала немецкую речь, пусть и немного устаревшую. По состоянию здоровья Франц уже не мог работать, поэтому все воспитание Эммы взял на себя, чтобы молодые и бодрые родители девочки могли строить коммунизм, не отвлекаясь. Читать по-немецки Эмма научилась раньше, чем по-русски. А потом Францу дали возможность вернуться туда, где никто уже и не ждал. Все семейство радостно эмигрировало, и Эмма пошла в немецкую школу. На новом месте жизни складывалось. Промаявшись несколько лет, Леонард принял решение вернуться. Его родина была здесь. И Эмма, которая уже почти забыла русскую речь, теперь пошла в советскую школу. Усидчивая, терпеливая и по-немецки педантичная девочка быстро освоилась и стала гордостью класса, а затем и школы. К выпускному перед ней были открыты все дороги. Любой вуз был готов принять ее, но пошла она на Ильяс. Изучать немецкий смысла не было, чего она там не знала. Поэтому она взялась за английский и французский. Но их стало мало, так что факультативный японский тоже упал в ее копилку знаний. Языки давались ей легко, что неудивительно. Когда с рождения думаешь на двух языках сразу, то третий и четвертый – это всего лишь очередной. С японским было чуть сложнее, но от этого еще интереснее. В общем, к окончанию института у Эммы уже было тепленькое местечко с хорошей зарплатой и очень вкусными бонусами. За это приходилось делать кое-какую работенку на благо государства и отчитываться о результатах перед очень высоким руководством и помалкивать перед остальными. Эма вышла замуж, кандидатов мужья проверили вдоль и поперек. Родила дочь, затем сына но карьеру не бросала. Муж злился и психовал. Основным кормильцем семьи семье была красавица и умница жена, а не он. Он был жалким приложением к ней, нянькой для детей, хозяйушкой в доме. А тут еще и в стране началась неразбериха. Менялась власть, народ штормила. Муж решил, что пора выйти из тени, влез в сомнительный бизнес и попал в тюрьму. И это поставило жирный крест на карьере Эммы. Найти новую работу стало большой проблемой, да и знакомые, которые раньше разве что поклоны при встрече не отбивали, стали презрительно отворачиваться, завидя эмо. Оставалось только одно – бежать, взяв детей в охапку. В Германию дорога была закрыта. Как не тяжело было прощаться с родными улицами, женщина отправилась в Москву. Столица встретила неприветливо. Там тоже никто не хотел связываться с переводчицей женой-сидельца. Деньги стремительно таяли, а перспектив не предвиделось. Развод тоже не улучшил ситуацию, у сплетен быстрые ноги. Ситуация казалась безвыходной. Вот только Эма не привыкла сдаваться и опускать руки. Да и нельзя было опускать руки, за которые отчаянно цеплялись любимые дети. Здраво рассудив, что не может вся страна быть в курсе личной трагедии, Эмма отправилась за Урал, и Сибирь оказалась гостеприимной. Женщину сразу же взяли преподавать иностранный язык в институт, помогли с жильем, детей определили в школу, а о прошлом даже не спросили. Наверное, неразбериха во власти этому как-то способствовала, а может, сказывался кадровый голод. Зарплата не поражала воображение, хватало разве что на хлеб, А вот масло для этого хлеба приходилось зарабатывать частными уроками. К счастью, отбоя от учеников не было, поэтому к маслу прилагалась и икра. Что только не происходило в стране, пока дети росли, а Эмма обеспечивала им путевку в люди. Иногда казалось, что этой гонки на выживание не будет конца. Конечно, они и в то время жили лучше многих других, но всеобщая тревога постоянно давила. Что будет завтра? Если у людей совсем не останется денег, чтобы платить за уроки. Выучился сын, выучилась дочь. Оба выпорхнули из гнезда, и Эмма смогла вздохнуть относительно спокойно, а там и вовсе наступили благословенные стабильные времена. И именно в этот момент стоило только расслабиться, жизнь подкинула женщине очередное испытание. Ни с того ни с сего на шее вылезла шишка. Поначалу она не беспокоила, не болела, не чесалась, и Эмма решила не обращать на нее внимания. «Подумаешь, шишка, пройдет». Почему-то она не проходила и как будто даже увеличивалась. Начала мешать поворачивать голову, дышать стало труднее. Как истинный герой своего времени, Эмма стоически переносила страдания и ни слова не говорила детям. И даже не спешила отказываться от работы, хотя предательская слабость стала накатывать все чаще, а вести уроки стало почти невозможно из-за одышки. Фраза «где ж вы были раньше» подошла бы к этой ситуации как нельзя лучше, но врач ее не произнес. Хотя Эмма это и так поняла. Дело было плохо. Очень. Бороться не хотелось. Досаждать своими проблемами детям, у которых и без того забот хватало, тоже. У дочери старший сын как раз заканчивал школу, а младший только начинал туда ходить. У сына полным ходом шло строительство дома, и все силы уходили именно туда. Но в больницу Эма все-таки легла, не распространяясь особо, зачем, почему. Состояние не улучшалось, прогнозы не утешали, и, в общем, все шло к финалу. И Эмма была к этому готова. С соседкой по палате они не общались, не было желания, сил, смысла. Женщина тихо читала книгу, а Эмма целыми днями смотрела в окно. Моросил дождь, ветер гонял по дороге последние жухлые листья и какие-то рваные пакеты. Даже природа, казалось, впала в депрессию. Однажды ночью соседке стало хуже, и ее успешно перевели в реанимацию а на прикроватной тумбочке осталась лежать книга. Книга была никому не нужна, и Эмма, робко стесняясь, словно собиралась совершить кражу, взяла ее в руки и пропала. Загадочный мир Таро захватил ее настолько, что она проглотила толстенный том за день и даже ни разу не вспомнила о том, что ее что-то беспокоит. А на следующий день она стала перечитывать его уже более вдумчиво, Она вглядывалась в рисунки и пыталась понять логику, но вопросов было больше, чем ответов. Перечитав Томик несколько раз и почти наизусть его выучив, Эмма поняла, что ей нужно больше информации и практика. Курьер привез еще несколько книг и первую колоду, самую простенькую, какая была в книжном магазине с доставкой. Даже если бы их там было много, то Эма все равно пока не знала, как сделать правильный выбор. В общем, через две недели Эмма неожиданно обнаружила, что превосходно себя чувствует, полна энергии, энтузиазма и желания жить. Врач только удивляться и успевал. К выписке женщина твердо решила, что Таро предназначена ей самой судьбой. Страшный диагноз, больница, выматывающие процедуры – все это было нужно для того, чтобы Эмма наконец остановилась, прислушалась к себе и обрела свое предназначение. Прошло более десяти лет, резюмировала Эмма. Я до сих пор в ремиссии. Чудо? Нет, судьба. Невероятно, севшим голосом прохрипела я. Простите, я не знала, что вам пришлось пережить. Совершенно не за что извиняться, девочка моя, засмеялась Эмма. И я только сейчас заметила на ее шее тонкий шрам. Болезнь была послана мне свыше, чтобы я одумалась. И я одумалась. Тут ведь как? Сначала Вселенная тебе намекает, потом просит, потом говорит открытым текстом, потом угрожает, потом стреляет в воздух, а потом уже бьет на поражение. Ну и кто виноват, что с нами происходят страшные вещи? Мы, глухие и слепые». Изо всех сил гонимся за призраками, пока не захлопнется крышка. Теперь понимаешь, почему я никогда не брошу Таро? Я обязана им жизнью. И да, никакого отношения к психологии я не имею. Говорю лишь то, что сообщают мне карты, а не вот эти все невербальные сигналы и язык тела. Но откуда-то же вы про них знаете? В эпоху интернета стыдно не знать элементарных вещей. Не скрою, я хотела научиться и этому. Повысить свой уровень, так сказать. В итоге пришла к выводу, что даже язык тела может лгать, а карты нет. Внезапно мне в голову пришла совершенно дикая идея. «А если мы погадаем на картах на убийцу?» «Не выйдет», — покачала головой Эмма. «Думаешь, у меня в колоде есть специальные карточки с именами гостей?» Да и работа без запроса — так себе идея. Как без запроса, я же прошу? На твою жизнь без проблем. Только что-то мне подсказывает, что ты не хочешь знать свое будущее. Ты хочешь его создавать. И мне это импонирует. Ты сильная, умная, стойкая. Легких путей не ищешь. Но тебе и не нужно. Поэтому я ввязываюсь в ненужное мне расследования. буркнула я. — Поверь. Все происходящее нужно. Пока ты не знаешь, чем тебе обернется эта ситуация, но если сумеешь сделать правильные выводы и взять что-то полезное, то жизнь изменится. Она ведь уже дважды менялась за этот год, верно? Я не нашла, что на это ответить. Эмма снова попала в точку, и это пугало и восхищало одновременно. Ловить здесь больше было нечего, и от души ее поблагодарив, я откланялась. На прощание она сказала «Не сворачивай с пути, ты все делаешь правильно». Что это означало, я пока не очень понимала, но думать об этом не было времени.